Глава 26 шестая Ранним утром раздается звонок. С не принимаю вызов и... Я вижу на экране Амира Аль-Хадида. Думала, что это обычный звонок с незнакомого номера. А оказался видеозвонок из Эмиратов, от самого шейха. Что это значит? Он все знает? Приподнимаюсь на локте и рассматриваю каждую черточку его нахмуренного лица. Брителька сползает с моего плеча. Но я не замечаю, что выгляжу сейчас очень откровенно. Пышные волосы распущены по плечам, видна ложбинка на груди. Он ничего не говорит мне, просто смотрит. Я тоже молчу, гоняя в голове мысли о том, что он собирается мне сказать. «Собира вещи, Алина, ты едешь во дворец. Будешь жить в тюрьме до родов, а потом я снова вышвырну тебя вон». Амир отводит руку подальше, и я вижу, что он в рубашке с золотыми запонками. Обстановка похожа на частный джет. Он куда-то летит, заметив сползшую лямку, возвращая ее обратно на плечо. Он будет говорить или разучился? Что за шутка такая? Позвонить и молчать. Амир, — говорю глухим голосом, — и он просто отключается. Вот и поговорили. Ну, что это значило вообще? Он по мне соскучился, хотел сказать что-то, но передумал. Рассчитывал застукать меня в постели с мужчиной с утра. Можно бесконечно строить догадки. Все равно никогда не узнаю, что это было. Но этот мужчина точно не желает меня отпускать. Думает обо мне. А я разве не думаю о нем? Еще как. Днями напролет спорю сама с собой, имеет ли он право знать о ребенке или обойдется. Надежда Алексеевна говорит, что он не такой жестокий, как его отец. Но рисковать все же не стоит. Пару часов меня просто трясет. Вот зачем он напоминает о себе? Далила уже не справляется со своими обязанностями? Надоела? Перчинки захотелось? Русской шармуты. Потом позвонила тренер и попросила меня прийти в спортцентр. «Оденься красиво, как на свидание», — просит она. «Зачем?» «У тебя будет встреча». «С кем?» Сердце проваливается в желудок. «Она устроит мне встречу с Амиром?» «С хоккеистом. Я нашла парня, который тебя прикроет». Пульс успокаивается и колотится уже не так бешено. Ошибочка вышла. «Ну что ж, хоккеист так хоккеист. Только пусть руками меня не трогает», — выдвигаю требования. «Не переживай. Ярик парень приличный, зажимать тебя не станет. Вы просто мило побеседуете, а тот, кому надо, это увидит». «Кто увидит?» Снова начинаю волноваться. «Алина, узнаешь все при встрече. Будь умницей!» Помни, что от твоих действий зависит будущее. Твое будущее. Я помню. До встречи. Я не могу до конца довериться Надежде Алексеевне. А если она выдала мою тайну, чтобы угодить своему сыну? Но тогда она не увидит внука. А нужен ли этот ребенок? Она хороший тренер, но я никогда не замечала у нее особой любви к детям. Даже с шестилетними малышками она строга. «Куда собираешься?» Сбивая яйца, спрашивает мама. Центр подготовки. «А зачем?» перестают энергично двигать рукой. «Тебе не стоит заниматься гимнастикой сейчас». «Знаю, мам, у нас с тренером есть одно общее дело». «Мама пока не в курсе, что я ношу в животе внука Надежды Алексеевны. Я еще сама толком не переварила эту информацию и не хочу пугать ее. Даст бог мы отвоюем, ребеночка. Мне вон даже хоккеиста нашли». «Как знать, может, арабы поверят, что у меня есть другой. Тогда и беременность можно будет не скрывать. А все-таки зачем мне звонил Аль-Хадид?» Снова и снова возвращаюсь к этому вопросу и не нахожу ответа. Выглядываю в окно и замечаю, что соглядатаев нет. Их убрали или они хорошо прячутся, я не знаю. Но больше их не видела после той ситуации со старым телефоном. А прошла уже без малого неделя. Наношу боевую раскраску на лицо в стиле восточного макияжа. Вот зачем оно мне? Не для хоккеиста же в самом деле. Надеваю красивое платье. Хорошо, что живот еще не показывается. Да и рано, конечно. Седьмая или восьмая неделя только. И никаких признаков беременности нет, кроме утренней тошноты. Приезжаю в спортцентр. Здесь все как обычно, без изменений. Снимаю верхнюю одежду... Модные полуботинки на каблучке оставляю. Дядя Валера их, наконец, починил. «Привет, Алина!» Ко мне в вальяжной походкой подходит рослый парень. «Привет!» «Ярик?» Смотрю на него вопросительно. Он едва заметно кивает. Я помню его. Видела несколько раз с нашими девочками-гимнастками. «Поболтаем у окна!» Парень наваливается плечом на стену, а я упираюсь попой в подоконник. «За нами сейчас наблюдают? Как мне себя вести? Как дела?» Лучезарно улыбается парень, но я не могу сосредоточиться на нем, ищу глазами чужаков. «Отлично», — отвечаю рассеянно. «Улыбайся», — шепчет парень, и я наклеиваю на лицо улыбку. «Ты пришла на занятие, а я уже домой собираюсь. Может, выпьем кофе вместе?» «Я даже не знаю». Ярослав касается моих пальцев и продолжает улыбаться. Из кабинета тренера выходит Надежда Алексеевна. А потом... А потом пол подо мной покачнулся. Ярик что-то говорит мне, но я уже не слышу его. Кровь шумит в ушах. Смотрю на Аль-Хадида, как на привидение. Что он здесь забыл? Он в белой рубашке и сером деловом костюме. Слишком легко одет для нашей ранней весны. Гладко выбрит, модно пострижен, стальные глаза останавливаются на мне, затем на Ярике, который продолжает держать меня за руку. А вот и человек, для кого организовано это шоу. Ну как, нравится? Нет, не нравится ему. В его глазах полыхает огонь, а мир в бешенстве, но берет себя в руки и, важно, проходит мимо. Пройдя пару шагов, он резко останавливается посреди коридора, равняется со мной и говорит голосом, нетерпящим возражений. — Ты мне должна кое-что, Алия.